Когда всполохи огня угасли, теплые руки магистра обняли мои плечи, видимо, чтобы не закричала от ужаса, а очень хотелось. Ну, Но... недовольный голос магистра, а мне здесь хорошо. нагло ответил Элахар: свежо, ветерок приятный, опять же компания замечательная. Я оторвала испуганный взгляд от просыпающегося кладбища, посреди которого мы оказались от гробов, скрипящих открываемыми крышками, мертвяков, неестественно резкими движениями, выбирающимися и посмотрела на лорда-директора Школы Искусства Смерти. Элахар был сама невинность, и одной рукой, обнимая за плечи бледную царапку, другой обвел демонстративным жестом окружающий мертвяковый пейзаж и радостно провозгласил. «А ведь они тебе во внуки годятся, дорогая!» Леди Анрис передернула. «Милашки, правда?» Продолжал издеваться Элохар. «А уж как нам рады!» Тройка у мертвей брала низкий старт. «Естественно, рады! Кости к костям, как говорится!» Прошипела царапка. «Рыбак рыбака и так далее!» «Ну так ступайте в радушное объятья соратников, лорд Элахар!» «Злая вы, леди Анрис!» Ничуть не обиделся магистр злая и жестокая, а, между прочим, среди них такие есть, есть ваши младшие родственнички. Ну что вы, любезный лорд Эллахар, о каких родственных связях может идти речь? Родство душ — это и есть истинная связь. Вот у них души нет, и вы, сволочь бездушная. Директор школы искусства смерти оторвал взгляд от пробуждающегося пейзажа направил его на злую царапку и поинтересовался. — Язвим? — Нет, что вы! — леди Анрис улыбнулась. — Просто сарказм! И тут прозвучал вопрос магистратьера. Мне ваших общих родственников сейчас в огненную бездну спровадить или подождать, пока вы со степенью родства определитесь? Элохор склонился к царапке и доверительно громким шепотом сообщил. А я все ждал. Насколько хватит его терпения. Раньше он вспылил бы и на первом нашем обмене любезностями, а сейчас здесь Дея. Вспыхнуло синее пламя. Каюсь, при перемещении я закрыла глаза и, повернувшись, прижалась к груди магистра. И как бы сильно не ревел прорывающий пространство огонь, я слушала не его, а прислушивалась к мерному звуку бьющегося сердца лорда Рианатьера, пряча даже от самой себя глупую, счастливую улыбку. И когда сильные пальцы нежно погладили по щеке, я лишь прижалась сильнее, а он крепче обнял. Когда всполохи угасли, нас оглушило воем ветра. Ветер был такой силы, что удержалась на ногах я исключительно благодаря поддержке магистра, и глаза я не открывала, чувствуя, как песок бьется о кожу. «Песчаная буря!» — раздался крик Элахара. «Ставь заслон!» — Атриана. «В Дархамене? Нет, Тьер, просто поверь, это будет глупо!» «Согласна!» — отозвалась царапка. «Прикройте Дэй плащом и постарайтесь не прибегать к магии!» «Сейчас буря усиливается. На любую постороннюю энергию может отреагировать смерчем». Высасываемым любую энергию», — добавил Элохар. «Мир и хаоса, тьер. Риан не стал ничего отвечать ему, но в следующем мгновенье меня просто подхватили на руки и понесли вперед. И я была очень благодарна ему за это. Для меня, чистокровного человека, идти, утопая по щиколотке в песке, Да еще под натиском сбивающего с ног ветра было бы очень непросто. А потом ветер стих. Нет, он выл и рычал, и завывал даже, но я больше его не ощущала. И осторожно открыв глаза, поняла, что мы теперь были под прикрытием черной полуразрушенной крепостной стены. «Я дальше сама могу идти», — осторожно сообщила я магистру. Риан отреагировал нежной улыбкой, прижал сильнее, И мы продолжили идти вдоль черного сооружения. Идти пришлось долго, но вела нас царапка, а ей ни один из лордов не решился ничего сказать. И темная шла, не отрывая ладони от черных, спаянных чем-то серым камней, как вдруг ее когти озарились снопом искр. И леди Анрис остановилась, чтобы глухим голосом произнести «В замке есть человек, и маг, и морская ведьма». Риан осторожно опустил меня на песок совсем рядом с Элахаром, затем стремительно приблизился к царапке, накрыв ладонью ее глаза. Его собственные вдруг стали огнем. В то же мгновение лорд Элахар обнял за плечи, затем склонился ко мне и прошептал, «Прости, прелесть моя, рисковать тобой я не намерен». Синее пламя взметнулось, отрезая нас от царапки Ириана. Я дернулась, попыталась вырваться и вскрикнула. — А как же они? — и насмешливый шепот. — Они? Они решили прогуляться к бездне, милая. Тьма накрыла, унося прочь. Страшная, жуткая, неотвратимая тьма. Я проснулась от того, что плакала. Плакала на взрыв, захлебываясь криком. И я пыталась вырваться, а меня продолжали держать осторожно, бережно, но неотвратимо. Меня трясло, трясло всю и начинало трясти все сильнее. «Дея! Дея, милая, ну что же ты так?» Тихий, с нотками отчаяния голос. «Дея! Вы не можете!» Кричу сквозь рыдание. Кричу изо всех сил, «Вы не можете их бросить!» И полный грусти ответ, «Я не мог рисковать тобой!» «Как больно! Как же мне больно! Я просто умираю, но почему-то все рвусь, рвусь прочь из этой тьмы!» Она накрывает, обволакивает, пытается утянуть в безмятежное небытие, «А я не могу, не могу провалиться в сон!» Не могу перестать думать о Рианне и Царапке. Не могу. Звук шагов, торопливый переступ каблучков, скрип открывающейся двери и тихий вопрос: "Ты с ума сошел?" Голос Благодати Никаноровны я узнала мгновенно. Присмотри за ней. Длинные руки перестали сжимать меня. Здесь? Возмущенный крик. Единственное безопасное место сейчас здесь. Рык Эллахара. Что происходит, Рен? И хриплый ответ. Мне следовало догадаться раньше, сестренка. Мне следовало догадаться раньше. Судорожный вздох и произнесенная со стоном. Они хотят возродить хаос. О чем они? О чем они вообще говорят? И я все карабкаюсь в черной мгле!» «Безуспешно пытаясь выплыть, стараясь открыть глаза, стараясь сделать хоть что-то, бездно или не бездно, а я хочу быть рядом с ним, даже сейчас. Я не могу без него, я...» Тер! испуганно воскликнула благодать Никонуровна. «Вот видишь, какая ты догадливая, я же не сразу понял, а должен был, с самого начала должен был». «Рен?» — тихий стон. — Да, да, — устало ответил магистр, — схожу, прогуляюсь безду. Давно не был, надо бы освежить воспоминания. Девочку береги, хорошо? — Что с ней? — Сонные чары. Ничего безопаснее я не знаю. — У нее истерика, Рен. Чары не помогли. Она барахтается на грани сознания, и... У нее действительно истерика. — Мне от этого не легче, — огрызнулся магистр. — Присмотри за ней, Риш. Мне нужна к Тьеру. Сомневаюсь, что на этот раз он справится сам. — Иди к деду, — прошипела ведьма. — И что я ему скажу? — прорычал Элохар. — Что, несмотря на его запрет, притащил Тьера в миры хаоса? Или что группа заговорщиков пытается оживить то, что и так живо? На это нет времени, Риш. — В сам дворец я не перенесусь. Там магия под запретом. Пока буду подниматься, да пока найду его, с тером уже все будет кончено. Береги Дею, Риш, прошу тебя, я. Взревело пламя. Будь осторожен, прошептала ведьма, хотя он ее уже не слышал. А я, тихо всхлипывая, продолжала лежать, все так же не в силах открыть глаза, выбраться из тьмы, которая все тянула в сон. Звук шагов. Прохладная ладонь накрыла мой лоб. И, тяжело вздохнув, ведьма с грустью сказала, «Что же мне с тобой делать, маленькая?» Там «Тамриан!» — простонала я. «И царапка, и...» «Ирен уже тоже там!» Благодать Никоноровна осторожно погладила меня по волосам. «А там это где?» «Дархамен!» — говорить было очень сложно. «Уже весело!» «В замке!» Я запнулась. В каком замке я не знала. — Каком? — осторожный вопрос. — Разрушенном. Я всхлипнула. Я не знаю, каком именно. — Так Дархамен весь в руинах после восстания. Тяжелый вздох. — И я помочь не смогу. Мне, чтобы облететь весь домен, часов девять потребуется. Отправить сообщение деду? — Нет. Элахар прав. Время будет упущено. Нам остается только ждать, я. Сейчас мы ничего сделать не сможем. В любом случае, если Рен пострадает, дед узнает об этом первым. А если Риан? Тихо спросила я. В ответ тишина. И сразу все ясно. Риану не поможет никто, ни Риану, ни Царапки. Они могут погибнуть, просто погибнуть. А я в это время буду оставаться здесь, в безопасности и под присмотром ведьмы. Зачем мне эта безопасность? Полежи пока. Я успокаивающее зелье возьму, а то тебя трясет всю. Полежи, маленькая, я сейчас. Ведьма встала и вышла из комнаты, а я... Магию в мирах хаоса использовать опасно, это я знала и прекрасно помнила, что когда Элохор здесь находился, меня переносило, а не наоборот. И сейчас я хотела только одного — попасть к Риану. чтобы не случилось... И чтобы меня там не ждало, я должна быть рядом с ним. Я хочу быть рядом с ним. А никакая безопасность мне без него не нужна. Без него мне вообще ничего не нужно. Как не страшно признаваться в этом даже самой себе. И пальцы забрались под рукав, нащупывая нитяной амулет, сжимая узелок. Проваливаясь в пустоту, я с ужасом думала лишь об одном. Как снять